69. Я уже почти закончил. Я помню, как думал, что 30 страниц это много. Но ещё не совсем. Так что вы уж, пожалуйста, дочитайте до самого конца. Мои дедушка с бабушкой, как оказалось, мои единственные дедушка с бабушкой, погибли по пути на рождественскую вечеринку. Какой-то пьяный козёл, уже крепко отметивший Рождество, вылетел на встречную полосу на четырёхполосном шоссе и врезался в них лоб в лоб. Сам пьяный выжил, как это часто бывает. Когда моему дяде, и как оказалось, отцу, позвонили с печальными новостями, он был в Нью-Йорке, где носился с одной рождественской вечеринки на другую, обхаживая издателей, редакторов и писателей. Дядя Гари, мой папа Когда только-только открыл летогентство и находился в положении человека, заблудившегося в чащобе леса и пытавшегося разжечь костёр из крошечной кучки тоненьких прутиков. Он приехал домой в Аркалу, маленький городок в Иллинойсе, на похороны родителей. После похорон были поминки, проходившие в доме у Конклинов. Собралось много народу. Лестер и Норму любили все. Кто-то принёс еду, Кто-то выпивку, так сказать, крёстную мать многих несданных детей. Тия Конклин, в то время вчерашняя студентка, не так давно поступившая на свою первую работу в бухгалтерской фирме, явно выпила лишнего. Её брат тоже выпил лишнего. Вот такие дела. И вот гости уходят, Гари ищет сестру и заходит к ней в комнату. Она лежит в постели в одном белье и плачет навзрыд. Он ложится с ней рядом и обнимает. Просто чтобы утешить, вы же понимаете, но одно утешение влечёт за собой другое. Всего лишь раз, но и одного раза бывает достаточно. И ровно через полтора месяца Гарри уже вернулся в Нью-Йорк, ему позвонила сестра. Вскоре после того звонка моя беременная мама перебралась в Нью-Йорк и стала работать в агентстве у брата. Выстояло бы ли то агентство Конклин в жестокой конкурентной борьбе, если бы там не работала мама? Или крошечный костерок, разведённый из листьев и прутиков моим дядей и отцом, испустил бы тонкую струйку белёсого дыма и затух бы ещё до того, как он успел бы подбросить в огонь первое более-менее крупное полено? Сложно сказать. Когда костёр разгорелся, я спал в колыбельке и писался в памперсы. Но мама была хороша в своём деле. Это я знаю точно. В противном случае агентство не выстояло бы позже, когда обрушился финансовый рынок. Вот что я вам скажу. Существует немало дурацких мифов о детях, родившихся от инцеста, особенно когда речь идёт об отце с дочерью или о братьях с сестрой. Да, могут быть медицинские проблемы. И да, Шансы, что будут проблемы при инцесте, чуть выше. Но расхожее мнение, что большинство таких детей рождаются с умственными отклонениями, с одним глазом или патологической косолапостью это всё-таки полный бред. Я выяснил, что среди наиболее частых дефектов у детей, рождённых от кровмосмесительных связей, встречаются сросшиеся пальцы на руках или ногах. У меня есть два шрама на левой руке, на среднем и безымянном пальцах. Шрамы остались от операции по разделению пальцев, которую мне сделали ещё во младенчестве. Когда я впервые спросил у мамы об этих шрамах, мне тогда было года 4. Она сказала, что доктора провели операцию ещё до того, как нас с ней выписали из роддома. "Чик-чик, и готово", сказала она. И, конечно же, У меня есть ещё одна врождённая особенность, которая может быть связана с тем, что когда-то, давным-давно, в сильном подпитии и сильном горе мои родители сблизились чуточку больше, чем положено брату с сестрой. Или, может быть, моя способность видеть мёртвых никак не связана с обстоятельствами моего рождения. У людей с полным отсутствием слуха может родиться музыкальный гений, у не знающих грамоты Великий писатель. Иногда талант возникает из ниоткуда. Ну, или так кажется. Хотя, погодите секунду. Всё, что я только что рассказал, — это лишь мои домыслы. Я не знаю, как именно Тия и Генри стали родителями непоседливого мальчугана по имени Джеймс Ли Конклин, потому что не стал выспрашивать у дяди Гарри подробности. Он бы мне рассказал. Мёртвые не врут, как мы уже установили. Но я не хотел знать. После тех его слов, это я я отвернулся и направился в здание санатория искать маму. Он не пошёл за мной следом, и я его больше не видел. Я думал, что он покажется на понехииде или на кладбище, когда мы будем его хоронить. Но он так и не появился. По дороге домой На автобусе, как в прежние времена. Мама спросила, всё ли со мной хорошо. Я сказал, что всё хорошо, и я просто пытаюсь свыкнуться с мыслью, что дяди Гари больше нет. Ощущение как в детстве, когда выпадает молочный зуб. Остаётся дыра, и ты постоянно трогаешь её языком. Только дыра не во рту, а внутри. Понимаю, сказала мама, обнимая меня. Я себя чувствую так же, но мне не грустно. Я не думала, что буду грустить, и я не грущу, потому что на самом деле он ушёл уже очень давно. Мне было приятно, что она меня обняла. Я любил маму и люблю до сих пор, но в тот день я ей соврал, и не только тем, что не ответил на вопрос. Ощущения были совсем не такими, как бывает, когда выпадает зоб. Наоборот, от того, что я выяснил, у меня словно вырос ещё один зуб, и для него не было места во рту. Некоторые факты подтверждают историю, которую я только что рассказал. Лестер и Норма Конклин действительно погибли в автомобильной аварии, устроенной пьяным водителем. Они действительно ехали на рождественскую вечеринку. Гэри действительно приезжал в Иллинойс на похороны. Я нашёл заметку в Аркальской Record Herald, где было сказано, что он произнёс надгробную речь. В начале следующего года Тия Конклин действительно уволилась с работы и уехала в Нью-Йорк помогать брату в литературном агентстве. А через 9 месяцев после похорон в нью-йоркской больнице Lennox Hill родился я, Джеймс Ли Конклин. Так что «Ага-га, да-да-да, всё могло быть именно так, как я и рассказал. В моей истории всё складывается очень даже логично. Но всё могло быть и по-другому, причём так, как мне бы совсем не понравилось. Например, изнасилование напившейся до бесчувствия молодой женщины. Изнасилование, совершённое её собственным старшим братом, которому с пьяну хотелось секса». Собственно, я по тому и не стал ничего спрашивать. Я не хотел знать. Возникает ли у меня мысль, что возможно, они обсуждали аборт? Иногда возникает. Беспокоит ли меня, что я мог унаследовать от дяди отца не только ямочки на щеках и склонность к ранней седине, которая уже начала появляться в моих чёрных волосах в нежном 22-летнем возрасте? Или Если уж говорить на чистоту, беспокоит ли меня, что я могу сойти с ума во всё ещё нежном возрасте 30, 35 или 40 лет? Ну да, конечно, беспокоит. Судя по информации из интернета, у моего дяди-отца была наследственная болезнь Альцгеймера с ранним началом. Она дожидается своего часа в генах PSEN1 и PSEN2, И существуют специальные тесты для её выявления. Приёшь в пробирку и ждёшь результат. Я, наверное, сделаю этот тест позже. Кстати, вот что забавно. Я перечитываю всё написанное сначала и вижу, что под конец стал писать лучше. Я не пытаюсь сказать, что достиг уровня Фолкнера или Абдайка. Я всего-навсего говорю, что мои навыки улучшаются с практикой, и мне кажется, Так происходит почти в любом деле. Остаётся надеяться, что я буду сильнее и лучше во многом другом, когда снова встречусь с той тварью, что захватила Террию. Потому что мы с ней ещё встретимся. Она не показывалась с того вечера в доме Марсдена, когда то, что Лиз Даттон увидела в зеркале, свело её с ума. Но она затаилась и ждёт. Я это чувствую. Я это знаю на самом деле. Хотя по-прежнему не имею понятия, что это за тварь. Но это неважно. Я не собираюсь отравлять себе жизнь, раздумывая над вопросом, грозит ли мне сумасшествие в среднем возрасте, и не собираюсь отравлять себе жизнь, дрожа под давляющей надо мной тенью какой-то твари. Она и так мне испортила столько дней. Тот факт, что я родился в результате инцеста, кажется до смешного незначительным по сравнению с обугленным телом Террио, смертью со светом, бьющим из трещин в коже. Я много читал за все годы, что прошли с того дня, когда эта тварь попыталась вызвать меня на повторный бой по ритуалу чуть, и нашёл немало странных поверий и жутких легенд, о которых не упоминалось ни в саге о Руаноки Риджеса Томоса, ни в Дракуле Стоккера. Среди них было много рассказов о демонах, завладевавших живыми людьми, но мне пока что не попадалось ни одной истории о демонах, способных завладевать мёртвыми. Ближе всего были истории о злонамеренных призраках, но это всё-таки совсем не то. Поэтому я совершенно не представляю, с чем имею дело. Единственное, что я знаю наверняка, когда-нибудь нам придётся сразиться. Я свисну, тварь прибежит на мой свист, и вместо того, чтобы ритуально кусать друг друга за языки, мы сольёмся в объятиях, а потом Что ж. Потом мы увидим. Да. Мы увидим. Но позже. читал Игорь Князев